органистами. Но поступки Шреллы, я это сразу понял, нельзя было объяснить ни одной из этих причин. В те времена еще не разучился смеяться, но в нем я не нашел ничего, ни единого пунктика, который мог бы вызвать смех. И мне стало страшно. Казалось, по двору прошел грозный ангел, посланец Бога который хочет взять тебя в залог. Он так и сделал, взял тебя заложником. В Шрелле не было ничего вызывающего жалость, даже после того, как я узнал, что его избивали и хотели уничтожить, он не пробудил во мне жалость. Господин советник, я только сейчас узнал вас. Рад, что вы в добром здравии. Много воды утекло с тех пор, как вы приходили сюда в последний раз. Муль, это вы! А ваша матушка еще жива? Нет, господин советник, она ушла от нас. Похороны были грандиозные. Мать прожила хорошую жизнь. У нее было семеро детей, тридцать шесть внуков и одиннадцать правнуков. Она хорошо прожила свою жизнь. Окажите мне честь, господа». Выпейте в память моей покойной матери. С удовольствием, милый муль. Она была превосходная женщина. Хозяин подошел к стойке и наполнил кружки. Старик встал, вслед за ним поднялся и Роберт. На вокзальных часах было всего десять минут пятого. У стойки стояли двое крестьян. Они со скучающим видом запихивали себе в рот биточки обмазанные горчицей, и, удовлетворенно покрякивая, пили пиво. Хозяин вернулся к столику, его лицо покраснело, а глаза увлажнились. Составив пивные кружки с подноса на стол, он сам взял одну из них. — В память вашей матушки Муль, — сказал старый Фемель. Они подняли кружки, кивнули друг другу и, осушив их, поставили обратно. — А знаете ли вы, — спросил старик, — что пятьдесят лет назад ваша мать предоставила мне кредит? Я явился сюда из Кейслингена, умирая от жажды и голода. Железнодорожный путь ремонтировали, но в то время мне еще ничего не стоило отмахать 4 километра пешком. За ваше здоровье, Муль, и за вашу матушку! — Это мой сын. Вы с ним не знакомы? — Фэмель. Очень приятно. — Муль. Очень приятно. — Вас здесь знает каждый ребенок, господин советник. Все знают, что вы построили аббатство. А старушки еще помнят немало занятных историй про вас. Они могут рассказать, как вы заказывали для каменщиков пиво целыми вагонами как плясали на празднике по случаю окончания строительства. — Пью за ваше здоровье, господин советник. Они выпили стоя. Хозяин направился обратно к стойке, мимоходом собрал грязные тарелки со столика, где сидела парочка, и задвинул их в окошко на кухню. Молодой человек начал с ним рассчитываться. Роберт все еще стоял с пустой кружкой в руках, и пристально смотрел на Муле. Отец потянул его за пиджак. — Садись, — сказал старик. — Садись. В нашем распоряжении целых десять минут. — Муле — прекрасная семья, хорошие люди. — Ты не боишься их, отец? Старик без тени улыбки посмотрел в глаза сыну. На его худом лице... Все еще не было морщин. Эти люди сказал роберт, мучили гуго. Может быть один из них был палачом Ферди. Пока тебя здесь не было, ему ждали от тебя весточки, я боялся всех и каждого. Но бояться муля, теперь ты его боишься. При виде нового человека я всегда спрашиваю себя, хотел бы я оказаться в его власти. И знаешь...